Глава 14. Фамилия Кардера не всегда ассоциировалась с наркоимперией. Когда-то это были честные и справедливые люди, династия врачей. Когда моя прабабушка была убита во дворе своего же дома, прадедушка пытался законно наказать ее убийц, но полиция не помогла ему. К ее смерти были причастны неприкосновенные люди. Тогда прадедушка перешел черту и стал частью криминального мира. Он быстро дослужился до высших ступеней в банде, а отомстив, ушел. Возвращаться к медицине было поздно, и прадедушка организовал свой картель. Поговаривали, что он обучал Пабло Эскобара и помог ему в создании меделинского картеля. А дедушка стал близким другом короля кокаина. После смерти Эскобара дедушка убил снайпера произведшего смертельный выстрел, и всех, кто с улыбками фотографировался возле тела его мертвого друга. Сумасшествие верно? Я бы с удовольствием отказалась от подобного наследия. Оглядываюсь по сторонам и тепло улыбаюсь. Как бы я ни относилась к своему прошлому, Мексик навсегда останется моей родиной, и прощаться с последним кусочком, напоминающим о ней, тяжело. Сегодня мой последний день в лайме и соли. В баре звучат марьячи, и посетители весело танцуют с маракасами в руках. Официантки проплывают в толпе с цветами, вплетенными в волосы. Все девочки принарядились для моих проводов, которые состоятся после работы. Подпевая веселой песни, не могу удержаться от танцев. Сегодня я записала материал для двух треков и они будут восхитительными. Dark Paradise неожиданно объявили поклонникам, что собираются поддержать меня и записать совместную песню для моего первого студийного альбома. Когда бабушка узнала об этом, она очень долго и бодро прыгала. Вспомнив об этом, широко улыбаюсь. Я обязательно позову ее на запись совместной песни. Лили От неожиданно раздавшегося возле моего уха голоса уголки моих губ моментально опускаются. Отставляю бокал и поднимаю глаза на Джейсона. В приступе эйфории я совершенно забыла про него. На сегодняшнее прощание приглашены все сотрудники, в том числе мой бывший недопарень. С нашего расставания я брала смены, когда Джейсон не работал. Мне хватало собственных проблем со шпионством и моей временной карьеры. Мой старт был удачным. Кто-то даже начал называть меня будущей звездой. Возможно, так и есть. Но если и сравнивать меня с небесным телом, то я — это сверхновая звезда, взрыв который может уничтожить всех, кто находится рядом. Мне не нужно, чтобы Джейсон попал под перекрестный огонь. Жаль, что мне нельзя ему сказать об этом и приказать бежать со всех ног. «Привет, Джей!» Стараясь сохранять равнодушие, говорю я. Темные глаза Джейсона впиваются в мое лицо. Он плохой игрок в покер. Все его эмоции и мысли можно легко прочитать по лицу. Мне не нужно заглядывать к нему в голову, чтобы узнать, что Джейсон хочет поговорить о нас или в очередной раз спросить, что со мной происходит. С легким раздражением опускаю глаза к бокалам и продолжаю натирать их до блеска. Не надо портить мне мою последнюю рабочую смену. Спокойно говорю я, прежде чем Джей успеет вывалить на меня свое дерьмо. Боковым зрением вижу, как Джейсон сжимает и разжимает кулаки, а его челюсть напрягается. Джей хватает меня за локоть, вынуждая остановиться и взглянуть на него. Нахмурившись, кривлю губы и пытаюсь вырвать свою руку из его лап. «Отпусти меня сейчас же!» — твердо произношу я. «На любого другого я бы уже набросилась, но Джейсон не любой. Он много месяцев терпел мое молчаливое дерьмо, и просто оттолкнуть и оскорбить его я не могу». Джейнам не о чем говорить. «Моя сестра видела тебя в комтоне, без обиняков говорит Джейсон. «От неожиданного заявления я едва не давлюсь воздухом. Мне стоит больших усилий сохранить невозмутимое лицо. Я так долго скрывала свою незаконную жизнь, чтобы так легко попасться. Я видела сестру Джейсона лишь однажды, столкнувшись с ней» когда сбегала от него ранним утром. Черт! Да я даже ее имени не знаю. Но, видимо, ей хватило нашей краткой встречи, чтобы она смогла запомнить мое лицо. Медленно сглатываю. Просто быть в Комптоне не противозаконно Насколько я знаю, парень сестри Джея живет там. Не все в Комптоне причастны к криминалу. Однако в полночь ошиваться возле автомастерской — Который заправляет банда, другое дело. Если сестра Джейсона знает, кто такой Эктор, с которым мы в тот день избавлялись от улик, то я разоблачена. Я навещала друга. Резко вырываю руку и делаю шаг назад. Джейсон не сводит с меня хмурого взгляда. Складываю руки на груди в оборонительном жесте и заявляю. Не лезь в мои дела. У меня все хорошо. Джейсон приближается ко мне, зажимая между баром и собой. Он ставит руки по бокам, поймав меня в ловушку. И открывает рот, явно собираясь что-то сказать. Эй, Лил, ты в порядке? Облегченно опуская веки, услышав знакомый голос с едва уловимым мексиканским акцентом. Эктор, прислонившись к барной стойке, испепеляет злобным взглядом Джейсона. Обычно симпатичное лицо Тита сбивает с толку, и людям обманчиво кажется, что он не опасен. Сейчас же глава лагрима выглядит поистине угрожающим. Наверное, таким его и видел человеком перед смертью. На меня Эктор всегда смотрел с теплотой. — Эктор, — начинаю я. «Парень, если не отвалишь от нее сам, нам придется говорить по-другому», — перебивает меня Эктор. Джейсон не причиняет мне боль, но все это для его же блага. Джей делает шаг назад, выглядя еще более мрачным. Он смотрит то на меня, то на Эктора, проводит рукой по шее и говорит. «Мы еще не закончили ей. Кинув подозрительный взгляд на Тито, Джейсон уходит обратно на свой пост. Облегченно выдыхаю, и с благодарностью и одновременно неодобрением смотрю на Эктора. Он не хотел сделать мне больно, но спасибо. Невнятно бурчу я, оглядываясь по сторонам и, убедившись, что за нами никто не наблюдает, говорю. «Что ты здесь делаешь?» Эктор проводит рукой по черным волнистым волосам, одергивает воротник своей ужасной цветастой рубашки с короткими рукавами и садится за бар. Несмотря на окончание перепалки, Тито все еще кажется мрачным. Он впивается в меня таким пристальным взглядом, что я ежусь. Насопив брови, с подозрением спрашиваю. «Почему ты так смотришь на меня?» Эктор словно не слышит меня и продолжает смотреть на меня. Зову его еще раз. Только тогда он встряхивает головой и натягивает очень неправдоподобную улыбку. Я... Эктор опускает глаза и жмурится, словно пытается прийти в себя. Устало ущипнув себя за переносицу, он делает несколько глубоких вздохов. И... Нет ничего особенного, Хер... Эктор запинается. Лили, я пришел лишь поздравить тебя с успехом и передать, что твои документы помогли нам. Я смог расшифровать детали сообщений в документах. Это настоящая бомба. На накопителе было кое-что другое. Там было видео с Гидоном Кингом. Мы отправили его нашему знакомому из бойцовских ям в Чикаго. Поджимая губы. Вспоминая, как Росс был добр со мной, а я нашла доказательства заказных убийств. Сам факт того, что глава Кинг-консалтинг нанимал киллеров, не удивляет. Но его жертвами были настолько высокопоставленные лица, что даже Росу не улизнуть от наказания. К тому же в одной из папок были странные данные о каких-то экспериментах, но вникать в это мне не хотелось. Теперь я знаю, что Рос, возможно, занимается изготовлением биологического оружия или наркотиков. Не уверена, что хуже. «Ты мог просто написать», — щурюсь я. «Что с тобой?» Эктор вымученно улыбается и качает головой. Поднявшись со стула, он медленно отступает к выходу, не глядя мне в глаза. Тито нервно дергает пуговицы рубашки. Огибаю стойку, чтобы остановить его. Но один из посетителей преграждает мне дорогу. Актор взмахивает рукой на прощание и разворачивается. «Я пойду!» — кидает он и почти убегает. Какой черт его укусил! «Лили, скажу от всех нас!» Эмма, хостес, явно перебравшаясь алкоголем, как и все мы, залезает на стол с бокалом. «Разнеси их, детка!» Все девушки и охранники начинают громко скандировать и поздравлять меня с подписанием контракта. Мы с парой девочек с помощью парней присоединяемся к Эмме на столе и вместе танцуем под мою песню. Весь бар слегка кружится но мне слишком весело, чтобы останавливаться. Одна из официанток протягивает мне шот, и я опрокидываю его. Жгучая жидкость стекает по горлу, и алкоголь тут же ударяет в голову. С каждой новой порцией наши движения становятся развязнее, а смех громче. Но в какой-то момент я выдыхаюсь. Спрыгнув со стола, хватаю телефон с барной стойки, Я сушаю бутылку воды. Разблокировав устройство, нахожу номер Эктора и собираюсь написать ему и потребовать объяснений. Если мне что-то грозит, я должна знать об этом. Но почему-то мой палец нажимает на совершенно другой контакт. Быстро набираю сообщение и отправляю. Я. Я пьяная, веселая. И очень хочу тебя увидеть. Но это не приглашение, потому что я не хочу, чтобы ты находился в баре. Просто знай, что я вроде как соскучилась по тебе. Ответ приходит мгновенно. Николас. Птенчик, ты подозрительно милая. Я не хочу упускать такой праздник. Скажи, где ты, я заберу тебя. Закатываю глаза, но все же отправляю ему адрес бара. Пожалуй, больше пить не стоит. Чувствую, как губы растягиваются в глупую улыбку. Мне нравится идея закончить сегодняшний вечер вместе с Ником. Сегодня в и невыносимо жарко, и я бы не отказалась поплавать в его бассейне. Можно галашом. Черт, мне срочно нужно протрезветь. Взяв бутылку воды, выхожу на улицу. Возможно, ночной воздух выветрит часть алкоголя. Толкаю железную дверь и оказываюсь в переулке. После громкой музыки бара тишина кажется целительной. Ноги продолжают гудеть, и я плюхаюсь на деревянный ящик из-под фруктов и, прикрыв глаза, головой упираюсь в прохладную стену. «Лили! Боги! Снова!» Не разлепляя век, Зарываюсь лицом в ладони и стану. Джей, сан, тебе сказали отвалить, что непонятного! — рычу я. — Нам не о чем говорить! Джей вдруг хватает меня за локоть и рывком ставит на ноги. От неожиданности я едва не теряю равновесия и не встречаюсь лицом со стеной. Шумно выдохнув, устойчивее встаю на ноги. И стреляю взглядом в Джея. Тот выглядит мрачнее тучи. Джейсон вдруг встряхивает меня. Словно из нас двоих, это я схожу с ума. «Придурок! Не твое дело, чем я занимаюсь!» Рычу я. Все охмеление постепенно начинает сходить на нет из-за наступившей злости. Дергаю свой локоть, проклиная Джея за постоянное хватание меня за руки. «Я никогда не просила тебя лезть в мое дерьмо!» Джейсон ядовито ухмыляется и его плевывает. «Только в свои трусики!» Гнев, как цунами, накрывает мой разум. Бьют Джея кулаком в челюсть, и его голова резко накреняется вправо. «У меня отличный хук!» Джейсон отпускает меня и сплевывает небольшое количество крови. Выпрямившись, Он находит мои глаза и морщится. «Прости, детка», — с искренним сожалением говорит Джей. «Я волнуюсь за тебя. Думаешь, я не знаю, что это был за парень? Во что ты ввязалась?» Джейсон протягивает руки и снова обхватывает меня, черт его дери. Брыкаюсь, боясь желанием врезать ему еще раз. «Во-первых, я тебе не детка». — рявкаю я. — Во-вторых, моя жизнь тебя не касается. — В-третьих, отпусти меня, наконец, или клянусь, сегодняшний вечер ты проведешь в отделении неотложной помощи. Джей не сдвигается ни на сантиметр. Плюнув на все хорошее, что было между нами, готовлюсь выбить из него все дерьмо. Джейсон не понимает, с кем связался. Однако избить бывшего я не успеваю потому что нас прерывают. «Ну что, парень, позволишь даме отправить тебя в больницу или это сделать мне?» Раздается за моей спиной знакомый, невероятно спокойный и в то же время яростный голос. По спине пробегают мурашки. Медленно поворачиваю голову и сталкиваюсь с пылающим взглядом голубых глаз Николаса. «Проклятье! Как много он слышал!» И как много мне придется объяснять.